Глава восемнадцатая Каменный пол пещеры, как назло, шел под углоном вниз, и ручей лавы преследовал нас, постепенно набирая скорость. Метров через сто пещера повернула влево и закончилась развилкой. Я на секунду притормозил в попытке лихорадочно сообразить, в какую же сторону свернуть. Но лава уже чуть ли не пятки лизала, так что я, практически не раздумывая, свернул в правое ответвление. Наверное, выбрал подсознатель, ведь в голове мелькнул доклад первого, Про то, что прямо и направо путь открыт, а влево не пройти. Ускорившись, мы оторвались от лавы всего метров на тридцать. Но похоже, что это ненадолго, ведь по ощущениям она только набирала скорость. Скоро свет снаружи полностью перестал попадать в ответвление пещеры. Благо, что сам камень, как и в пещерах Грога, издавал мягкое красноватое свечение. Но похоже, что хорошие новости на этом закончились. Уклон пещеры неумолимо становился все более отвесным. А само ответвление начало сужаться. Под ногами же, прямо по центру прохода, появилась щель, которая стремительно расширялась. Я всмотрелся в нее на бегу, и то, что я увидел, оптимизма не прибавляло. Где-то там, внизу, метрах в двухстах, этот провал заканчивался светящимся красным полом. Внезапно проход сузился до ширины всего одного существа и, повернув направо, просто закончился. Передо мной открылась бездна. Я успел затормозить буквально на последних десяти сантиметрах, но облегченно вздохнуть не успел. Первый врезался мне в спину, и я с перекошенным лицом полетел вниз. Следом напирающая масса моего легиона столкнула и первого, а потом и следующих. Случился эффект снежного кома, и только горгульи взлетели, Хитрюки крылатые. Я, кувыркнувшись в воздухе и пролетев не больше 10 метров, упал спиной на что-то мягкое и пружинищее. Следом прямо мне на ноги упал и первый, а в радиусе нескольких метров приземлилось еще 10 старших бесов. Из общего кома наверху остались только трое, которые сейчас судорожно топтались на краю обрыва и пытались прижаться друг к другу. По вытекающей из щели лаве стало понятно, что жить им осталось пару мгновений. «Прыгайте вниз!» — заорал я, решив дать им импульс к прыжку. «Вниз, говорю!» Но бесы с ужасом смотрели то на провал под нами, то на нас, и прыгать не спешили. Лишь беспорядочно метались на своем крохотном пятачке. «Да вниз же, придурки, вниз! А то сгорите!» Я продолжал орать, наблюдая, как лава подобралась к ним уже вплотную. «Вниз!» «Да вы идиоты, что ли! Или что там у такая?» Они настолько боятся высоты, что готовы сгореть? Видимо, да. Сначала один, а затем и двое других вспыхнули пламенем и завизжали. Двое тут же свалились вниз, а третий задымил на краю прохода. Падающие бесы своими горящими телами прожгли паутину, как горячий нож кусок масла, и с криками полетели дальше вниз. Стоп. Какую еще паутину? Я попытался приподняться, но смог лишь немного раскачаться, как будто лежа на батуте. Как оказалось, я был приклеен к только недавно спасшей меня пружинистой поверхности. Оглядевшись по сторонам, насколько позволяло приклеенное состояние, я увидел весьма грустную картину. И я, и все мои бесы оказались в ловушке огромной паутины. И что-то мне подсказывало, что наше спасение ни разу не ее основная задача. Мои подозрения тут же подтвердились. Кто-то вне поля моего зрения со стороны головы проскрипел. хе Ко мне все эти попали непредельщики. Ну кто же тогда? Что-то мне это нравится все меньше и меньше. Кто же явился на мой обед? «Нет, это мне категорически не нравится!» Я почувствовал колебание паутины, и секунд через пять справа от меня выплыл, быстро перебирая лапами по нитям, огромный фиолетовый паук. На его круглой морде зеленели жвалы, размером с мою руку. Всмотрелся в его имя. «Анул. Высший демон». У меня в голове закрутилась только одна мысль. «Ну и на кой я повернул направо на развилке?» Чего мне не бежалось налево, как обычно? Прекрасно. Паук окинул на своих глаз и потер друг от друга две передние лапы. Потом схватил одного из бесов и стал с огромной скоростью заворачивать его в кокон. Кончик женити в прямом смысле прислюнявил к паутине. Закончив с ним... Он раздвинул лапами сеть под собой и на нити из брюха стал спускаться вместе с коконом вниз. С упакованного беса нить разматывалась, как свиретина. Я, максимально повернув голову и скосив глаза в бок, смог увидеть, что этот демон там делает. Спустившись метров на пятьдесят, Анул впился в кокон своими жвалами, видимо, впрыскивая яд в старшего беса. Потом он оборвал нить из брюшка и быстро пополз по ней обратно. Забравшись наверх к паутине, паук раздвинул ее лапами и протиснулся на поверхность. Затем он немного покрутился, нашел, куда крепятся нить из брюшка, и легонько ударил по месту ее крепления к паутине. От удара нить отслюневилась и скользнула вниз, падая легко и беззвучно. Удалось мне все это увидеть, только с рывком дернув голову и бешено кося глазами. Затем арахнит издал серию скрипящих звуков, и продолжил свою заезженную скрипучую пластинку. Прекрасно. Ну и мерзкий голосок. Совсем же заржавел голосовой механизм у дяди. Ну и неудивительно. Сколько времени он тут отжирался на предельщиках, которые попадали к нему при дожде, чтобы стать высшим демоном. Вероятно, очень долго. Между тем Аннулу упаковал второго беса и начал спускать в свой продовольственный склад. До этого лежащий тихо первый уперся руками в мои ноги и, приподняв торс, тоже заглянул вниз, чтобы увидеть, что там делает паук. — Не понял, а ты как двигаться-то можешь? — А, ясно, первый же шмякнулся на меня, поэтому ноги-то у него приклеены, а вот верхняя часть тела нет. Я прошептал первому. — Ложись обратно! Если Анул увидит, что первый не полностью обездвижен то он выберет его как раз следующим на перенание. Командир моей армии тут же лег обратно и замер. А ну, между тем поднялся наверх, обрубил канат, на котором спускался, и приступил к следующему старшему бесу. Я начал лихорадочно думать, каким образом убежать отсюда, ну или хотя бы прикончить себя и бесов, чтобы отправиться на перерождение. Ведь что-то мне подсказывает, что если меня упакуют в кокон то я еще долго не смогу играть. Думаю, что паук вкалывает своей жертве что-то, что отправляет ее в спячку. Живые консервы всяко дольше хранятся, чем мертвые. А мне бы не хотелось, чтобы до тех пор, пока паук меня не сожрет, мой игровой процесс представлял из себя весеннее в виде кокона. Следующий бес был быстро упакован и отправлен вниз, а Анул, вернувшись наверх, подобрался вплотную к нам. В этот раз он схватил беса, который был приклеен буквально в полуметре от меня. То ли шок прошел, то ли еще что, но новая жертва завизжала во всю силу своих голосовых связок, не соглашаясь быть упакованным. Тогда паук впился в него своими жмалами, и бес тут же обмяк и затих. Я находился буквально в полуметре от них, поэтому я смог рассмотреть все телодвижения паука. Он вытянул нить из своего брюшка, затем, молниеносно упаковав жертву, оборвал нить и приклеил ее к своей паутине. После этого вытянул новую нить, прислюнявил ее рядом с первой и, раздвинув свою сеть лапами, нырнул вниз. Зачем он прислюнявливает свою вторую нить, по которой сам спускается? Первую же он просто приложил, и та сама приклеилась к паутине. Может, тогда наоборот? Таким образом, вторая особо и не приклеивается?» Именно поэтому ее легко сбить вниз ударом одной лапы. В принципе, это логично, ведь если бы паук не скидывал эти бесполезные нити, вся паутина была бы уже ими обвешена. Так, а что мне тогда мешает самому ударить по этой прислюнявленной нити, на которой сейчас висит паук, и отправить того на дно? А, ну да, мне мешает мое приклеенное состояние. Так, стоп! Я прошептал тихо, но максимально грозно. Первый. Да, господин. Первый дернулся, было поклониться, но у него, естественно, ничего не получилось. Я достал из инвентаря вгоняющий ват, и он появился в моей руке, торча вверх рукоятью. Бес может легко использовать молот, ведь он сделан на 36 уровень. Бери! Первый округлил глаза и замер в ступоре. Быстро! Старший бес очнулся и нерешительно потянулся к молотам. Я как мог ускорил процесс. — Быстро, мать твою! Это помогло. Первый ускорился и взял, наконец, из моей руки легендарный молот. Затем стал восхищенно разглядывать его. Я посмотрел вниз. Анул уже оторвал от себя нить и начал подниматься наверх. — Бей по нити, по которой паук вниз спустился! Быстро! Первый кивнул и, зажмурившись в этот столб. Ударил в нужную сторону. И ведь не промазал. Попал он точно по прислюнявленной нити, и та, отлепившись, скользнула вниз. Скосив взгляд, я увидел огромные, расширенные от удивления, глаза Анула. Он на мгновение зависнув в воздухе и, перебирая лапами отвалившуюся нить, рухнул вниз вслед за ней. Шмякнулся он прилично, вызвал небольшое эхо своим падением и разбрызгал телом огненную лужу из инфернального дождя. Но не сдох, живучий гад оказался. Сразу после падения Анул вскочил на лапы, правда, смог он это сделать лишь со второй попытки, и медленно похромал в сторону. Не сдох, но досталось ему прилично. Скорее всего, путь обратно займет у него немало времени, но нам задерживаться тут нет никакой необходимости. Поэтому я раскрыл ладонь и скомандовал первому. «Возвращай!» Без Несчастным взглядом безнадежно влюбленной школьницы посмотрел на молот и с явной неохотой всунул его в мою руку. Я тут же убрал его в инвентарь и заорал уже во весь голос. «Ракета!» Ракета и еще четыре горгулья вылетели из какой-то ниши, которая находилась выше от норка, из которого мы все вывалились, и зависли над нами. «Хватайте первого и отдирайте его от паутины!» Горгульи подлетели к бесу и, схватив его нижними лапами за руки и ноги, Активно заработали крыльями. Первый стал потихоньку подниматься, но и прилипшая к нему паутина потянулась вслед за ним. Она предельно натянулась, как струна, и все замерло в равновесии. Гергульи машут крыльями, натянутая паутина не отпускает беса. Однако понемногу стали отклеиваться сначала одна, потом вторая нить, потом резко остальные. Гергульи утащили первого на тот выступ, с которого слетели. А все те, кто был приклеен к паутине, включая меня, почувствовали себя на огромном пружинном матрасе, поскольку резко укнули вниз, натянув паутину в обратную сторону, затем вверх и так несколько раз. Операция по спасению приклеенных к паутине растянулась на полчаса. И когда все оказались на выступе, я отправил горгулий выручать трех старших бесов, замотанных в коконы. Однако с этим ничего не вышло. Во всяком случае, с наскока. Размотать кокон никак не получалось. Горгулья, которая этим занимается, лишь приклеился к нему руками. Его самого пришлось отдирать другим гаргульям. Порвать нить, на которой висел кокон, тоже не вышло. Она держала вес высшего демона Анула, и горгульи не смогли создать нужной силы для разрыва. Вот и что делать? Бросать своих, хоть и бесов, и как не хочется. Я посмотрел вниз на все еще не застывшие лужи инфернального дождя, и подозвал к себе горгулей. «Держи!» — сняв с себя шлем, протянул его ракете. «Зачерпни шлемом лавы и окати им кокон!» Ракета кивнул и полетел выполнять приказ. Первый блин вышел, как говорится, комом. Ракета плеснул лавы из дождя на кокон и задел нить, к которой он крепился. Я проводил взглядом упавшего вниз в лужу лавы замотанного беса, который тут же вспыхнул огнем. Даже если бы он упал не в лужу, все равно, думаю, не пережил бы падение с такой высоты. Ну что ж, это все равно лучше, чем достаться на обед Анулу. Так что лавы ему пухом. Со вторым и третьим бесами все прошло гораздо лучше. Ракета прицелилась точнее, и жидкий огонь лишь вскрыл коконы, а не отправил их в полет. Доставив бессознательных и обгоревших от лавы бесов к нам на уступ, ракета протянул мне мой шлем и спросил. «Еще приказы будут, командир?» Отрицательно мотнув головой и забрав шлем, у которого прочность просела до нуля, я осмотрел пострадавших старших бесов. На обоих висел дебаф с таймером обратного отсчета. «Усыпление. 23 часа 26 минут 12 секунд». Здоровье одного висело на 4% жизни, а второго — на одиннадцати. Ну уж не слабо им досталось от нашей помощи. Но главное, что они живы, значит, очухаются. Я развернулся к первому и скомандовал. «По двобеса посменно несут пострадавших. Выдвигаемся!» Благо с этого выступа проход уходил внутрь, а не заканчивался тупиком. Но куда он ведет, пока непонятно. «Ладно, это разведаем по пути. Чем раньше мы отсюда уберемся, тем лучше. Будет плохо, если тоннель все-таки упрется в тупик. Придется тогда возвращаться, дожидаться застывания лавы и уходить через проход, через который мы сюда и попали». А на глазах очень недобро к нам настроенного Анула «Ой, как не хотелось бы этого делать». «По-хорошему, надо бы, конечно, опалить лавой всю паутину, чтобы паук не смог по ней передвигаться» но прочность шлема на нуле, как бы он не сломался без возможности ремонта. Наш потрепанный отряд залез в тоннель, и в этот момент мне написал Барлон. «Привет, Саш, есть к тебе разговор». «Привет, Вань, серьёзный?» «Ну, как бы да. Я немножко лоханулся». Хм, «Интересно». «И как?» «Ну, не совсем чётко рассчитал цены под рекламу на канале. Они оказались несколько выше». И... Ну, я заключил контракт на ближайшие 30 видео со средствами от запора по 10 тысяч за одну рекламную интеграцию. А тут кое-что вскрылось. «Да чего ты вокруг да около ходишь? Пиши уже!» Ну, в общем... Контракты я заключил. И тут же посыпались предложения от 100 тысяч на рекламную интеграцию. Больше всех предложил агрегатор такси 180 тысяч рублей. В общем, мы бы могли сейчас рекламировать такси, а не средства от запоров. И по 180 тысяч, а не по 10. Ничего себе, цена на рекламу подскочила. Я тут же спросил друга. А с агрегатором подписал контракт? Да, но после запоров. Ну, бывает. В этом даже есть один небольшой плюс. Какой? У наших зрителей в ближайшие 30 видео все будет хорошо со стулом. Ну, это да, безусловно. Кстати, давай так. Процентов 15 с прибыли по каналу твои. Договорились? Ломаться не буду. Договорились.